По одной из версий, именно Кристиан Герлев предложил Гамсону написать книгу воспоминаний и переживаний и неизменно поддерживал его в работе. Тем не менее, друзья жестоко поссорились, и Гамсон прервал с Герлёвом общение, когда последний стал наставить на исключение имени профессора Лангфельта из текста рукописи по заросшим тропинкам. Ну и ради чего все это было затеяно? Во имя справедливости и правосудия задействовали огромный государственный аппарат. Назначение следователем двух заранее выбранных психиатров, поездки под надзором полиции, поездки по стране туда и обратно, шумиха вокруг визита иностранцев к содержащемуся в заперти чудищу, четыре месяца потрачено на наклеивание ярлыков на каждое мое воображаемое переживание. И вот долгожданный приговор. Я не являюсь и никогда не был душевно больным, но мое психическое здоровье ухудшилось. К сожалению, ухудшилось, что и говорить. И ухудшилось резко. Именно во время моего пребывания в психиатрической клинике. Виноваты в том два человека, но один держался, или его держали, в тени. Я виделся с директором клиники дважды, каждый раз, наверное, минут по пятнадцать. Мне он показался приличным и не слишком самоуверенным человеком. Мне даже удалось с ним поговорить. Правда, он допустил ошибку, пкнув мне в нос отчет о моей встрече с Гитлером, в ходе которой я якобы высказывался против евреев. Я и по сей день еще не читал того отчета, поэтому не могу подтвердить или опровергнуть его. Я высказывался против евреев? Что за глупости? Да у меня среди них было много хороших друзей, друзей настоящих. Я любезно посоветовал господину директору изучить мои книги и постараться найти хоть в одной из них хотя бы малейший выпад против евреев. Когда я позволил себе высказаться негативно о господине профессоре, который и был тем вторым человеком, я, разумеется, никоим образом не собирался ставить под сомнение его профессиональные знания и квалификацию. Об этом не мне судить. Он наверняка знает свое дело. То есть он знает именно свое дело. Я утверждаю лишь, что его дело не имело ко мне отношения. Ни сам этот человек, ни его дело мне не нравится. Господин генеральный прокурор, одновременно с обнародованием вынесенного мне этими специалистами приговора вы сделали публичное заявление, что прекращаете расследование моего дела и не будете передавать его в суд». «Прошу прощения, но вы опять действовали, не считаясь со мной и моим мнением. Вы даже не подумали о том, что я могу быть недоволен данным решением. Вы забыли, что и в ходе следствия позднее я неизменно говорил об ответственности за свои действия и что я ждал суда. Благодаря вашему импульсивному вмешательству я оказался в подвешенном состоянии. А дело мое так и остается нерешенным. Мне это не нравится». Вы полагали, что оказываете мне услугу, но это не так. И, думаю, многие со мной согласятся. До недавнего времени я был не самым последним человеком в Норвегии, да и во всем мире тоже. И меня не привлекает перспектива прожить остаток своих дней лицом, амнистированным вами и не несущим ответственности за свои поступки. Но вы, господин генеральный прокурор, лишили меня возможности защищаться. Вы верно полагаете, что исправили свою ошибку сейчас, когда прислали мне повестку в окружной суд. Но сделанного не исправишь, потому что вы меня жестоко оскорбили. И куда подевались ваше прекращение расследования и ваше обещание не передавать мое дело в суд? Вы позволяете своим юристам и чиновникам давать интервью относительно моего дела? Как только появляются новые обстоятельства, вы используете меня в качестве подопытного кролика в вашей весьма сомнительной с правовой точки зрения деятельности». «Если бы вы с моим мнением и моими показаниями в ходе следствия, вы бы постепенно избавились от необходимости действовать по указке журналистов и прессы. И в конце концов, как быть с моими муками, когда на протяжении четырех месяцев меня держали в клинике? Должен ли я безропотно принять их? Или же эти мучения предвестники грядущих пыток? Будь на то моя воля... Я бы настаивал на оправдательном приговоре по моему делу в окружном суде. Это не такая уж безнадежная затея, как вам может показаться. Я бы употребил остатки своего ухудшившегося психического здоровья, прежде всего на то, чтобы рассказать общественности об обстоятельствах моего дела, а после призвал бы суд вынести приговор по справедливости и только по справедливости».